Когда Федор Андреевич проснулся, жрицы любви уже исчезли. Комнату слабо освещала масляная лампа, по углам залегли мрачные тени, но дышалось на удивление легко. Видимо, в стенах скрывались вентиляционные отверстия. Который теперь час? И что там, наверху, или за лишенными окон стенами? Утро, день, вечер. Осмотревшись, капитан обнаружил, в спальне он не один. В углу, куда не доставал свет лампы, Неподвижно стоял одетый во все темный человек. Кутергин рывком сел, готовясь отразить возможные нападения, но чем отражать, пуховым одеялом или шелковой подушкой? Больше под руками ничего не нашлось. Неизвестный сделал шаг вперед и остановился. Теперь на него падал свет, и Федор Андреевич разглядел средних лет мужчину с длинной черной бородой и бледным лицом аскета. Сложив на груди руки, он пристально смотрел на русского, словно стараясь загипнотизировать его. Ощущения не из приятных, но капитан выдержал его взгляд и, как ни странно, успокоился. Пусть смотрит, если так хочется. Еще никто не убил взглядом. — Ты видел тьму и радость жизни, — глухо сказал на арабском незнакомец. — У тебя есть право выбрать. Остаться гостем. на вечном празднике, либо предстать перед великими хранителями для решения своей судьбы. Кто эти великие хранители? Недоверчиво прищурился Федор Андреевич. Слова незнакомца его озадачили. Неужели здешние обитатели готовы поить и кормить случайно попавшего к ним и иноверца до скончания века? И не только поить и кормить, но и ублажать, как султана в гареме? И что за хранители? Почему они могут решить его судьбу? Я все сказал. Мужчина сдержанно поклонился. Ты должен выбрать, остаться гостем или предстать перед великими хранителями. Когда предстать? Если ты готов, сейчас. Капитан задумчиво потер заросший подбородок в заброшенном городе храмов сплошные загадки и неожиданности. То тебе вдруг явится диво с чашей сонного зелья, то прелестные девы купают в бассейне, а то возникает ниоткуда чернобородый вестник... и приглашает то ли на тайное судилище, то ли на допрос отказаться. Но вдруг это единственный шанс вырваться из святилища. Пошли. Федор Андреевич встал. Аскет щелкнул пальцами, и появились шестеро здоровенных полуобнаженных парней. Они набросили на плечи капитана широченный черный шелковый плащ с большим капюшоном, подняли русского на руки и бегом понесли, мягко шлепая босыми ступнями по каменным плитам пола, Вскоре Кутергин потерял счет поворотам и лестницам, его носильщики неслись быстрее ветра. Наконец они остановились и опустили капитана на пол. Капюшон откинули, и русский увидел ярко освещенный множеством ламп большой зал. За высокими окнами царила темная южная ночь. На бархате безоблачного неба сияли звезды, и капитан обрадовался, значит, он не в подземелье. Напротив Федора Андреевича в креслах с высокими спинками. Сидели шесть мужчин разного возраста, одетых в одинаковые белые костюмы восточного покроя. Среди них он с удивлением заметил Али Резу, но тот даже не взглянул на Кутергина, словно они никогда не были знакомы. Всего кресел стояло семь, но центральное пустовало. Сидевшие в креслах молчаливо ждали, пока удалятся рослые носильщики и аскет в темном. Когда за ними закрылась высокая дверь, скрытые тяжелой парчевой портьерой, старший из хранителей, морщинистый старик с длинной седой бородой и острыми глазами-буравчиками, тихо произнес «Мы знаем все, что случилось с тобой после встречи с великим хранителем шейхом Мансур-Халимом». «Хочешь ли ты добавить что-нибудь к тому, что рассказал наш собрат?» Он указал на Али Ризу. «Нет», — ответил капитан. «Я уверен, что он сказал правду». — Хорошо, — старик важно кивнул. — Ты отказался остаться у нас? Чего же хочешь? — Выполнить свой долг. — Долг? Седые брови старика недоуменно поднялись. — Какой? — Я воин. И присягал своему государю, — объяснил Федор Андреевич. — Слепой шейх Мансур Халим, которого вы называете великим хранителем, подарил мне шкатулку с картой и старинную книгу. Разбойник по имени Мирт силой завладел моими бумагами и подарками шейха. Я хочу получить все обратно, помочь освободить Мансур Халима и вернуться на родину. Великий хранитель не имел права делать чужеземцу такой подарок, заметил сосед старика, пожилой, полный мужчина с круглым лицом, украшенным завитой бородой. Каждый из великих хранителей вправе решать, кому и какие делать подарки. Глядя поверх головы Кутергина, ровным голосом осадил его Алиреза. — И тебе известно об этом? — Также тебе известно, при каких обстоятельствах и почему был сделан подарок. — Это так. Старик примирительно поднял руку ладонью вверх, и остальные хранители согласно кивнули. — Твое желание похвально. Продолжил он, обращаясь к русскому. — Мы подумаем, чем помочь тебе. — Благодарю. — Сдержанно поклонился капитан. — Позволено ли мне задать вам вопрос? — Спрашивай. — Милостиво разрешил старик. — Все это слишком похоже на тайное судилище, — подумал Федор Андреевич. — Совсем как в Инквизиции. Цена улыбок и обещаний азиатов уже хорошо известна. Вспомнить хотя бы того же Навтулу... Вдруг в конце мирной беседы меня ждет такая же ужасная участь, как и хитроумного торговца. Может быть, махнуть в окно? И почему Алиреза избегает смотреть мне в глаза? В душе нарастало беспокойство, кто эти люди, по какому праву они поступают с ним так, как им заблагорассудится? Кто вы? И почему удерживаете меня здесь? Мы, хранители знания, предназначенного для грядущих поколений. После некоторой паузы ответил старик, — ты волею судеб попал в наше тайное убежище, которое ищут многие враги. Суди сам, можем ли мы просто так отпустить тебя? Лишь немногие пользуются правом свободно покидать город храмов. Любой наверец, проникший в нашу обитель, либо принимает нашу веру, либо остается здесь гостем до скончания своего века, либо лишается жизни. — дополнил мужчина с завитой бородой. — Или лишается разума, — мрачно добавил Али Ряза. Кутергин похолодел. Вон, куда завели его поиски истины в древнем храме. — Даже если останешься тут почетным гостем, за короткое время прелестные жрицы любви просто сведут тебя в могилу, заставив истощить все жизненные силы. По сути дела, это тоже убийство, только более медленное и приятное. — Но вы обещали помочь мне. В отчаянии, воскликнул капитан, он бросил взгляд на окна, оказалось, они забраны тонкими фигурными решетками. Поначалу ослепленный ярким светом после полумрака спальни, он просто не заметил их. А за колоннами и портьерами наверняка прятались охранники. Любая власть зиждется на силе, даже власть хранителей знания. Тем более, если это знание связано с религиозным фанатизмом. А ты... Русский обернулся к молодому шейху и уперся взглядом в его бледное лицо. «Мы прошли вместе тысячу верст, рискуя жизнью. Именно ты позвал меня сюда. Зачем? Чтобы похоронить здесь вместе со мной ваши тайны? Погляди мне в глаза, Али. Твой отец в руках врагов, а ты судишь человека, который хочет спасти его?» Великие хранители бесстрастно взирали на Кутергина, храня молчание. Наконец старик сказал... «Многое изменилось, чужестранец. Этой ночью мы избрали нашего молодого единоверца одним из великих хранителей. И теперь он не может покинуть город храмов, пока не познает всю суть знания и не укрепит свой дух. Вот как!» Федор Андреевич презрительно скривил губы Воля ваша, вернее, ваша сила. «Но я, пока жив, буду стремиться к свободе». А Лереза что-то тихо сказал на незнакомом языке, и хранители начали совещаться, переговариваясь в полголоса и сохраняя на лицах все то же бесстрастное выражение полного равнодушия и спокойствия. Однако, даже не понимая языка, русский видел по их глазам, что они отнюдь не столь равнодушны и бесстрастны, как хотели бы казаться. Наконец, хранители, видимо, пришли к единому мнению, в знак чего каждый молитвенно провел ладонями по бороде. Старик встал. Мы испытали тебя, чужестранец. Его морщинистое лицо озарила улыбка. Готов ли ты дать слово, что при любых обстоятельствах сохранишь в тайне, где находится город храмов и кто является великими хранителями? Клянусь честью русского офицера, поклонился Федор Андреевич. Я сохраню в тайне все, что увидел и узнал здесь. Хорошо. Мужчина с завитой бородой тоже встал. «Не обижайся, если мы примем дополнительные меры предосторожности. Теперь ты можешь проститься с великим хранителем Али, да хранит тебя Аллах!» Хранители медленно вышли из зала, оставив капитана наедине с Али Резой. Молодой шейх порывисто обнял русского, но тот отстранился. «Что все это значит?» «Ты свободен». Али Реза грустно улыбнулся. Зато я теперь пленник знания. Значит, ты не пойдешь со мной? Нет. Молодой человек вздохнул. Меня не отпустят. Но я умоляю тебя спасти отца. Неожиданно Али Реза опустился на колени перед Федором Андреевичем и поклонился ему в ноги, коснувшись лбом мозаичного пола. Не поднимая головы, он пробормотал. Тебе дадут все оружие, деньги и доставят туда, где сейчас мирт. Ты отважный и умелый воин. Ты обладаешь многими знаниями. Выполни клятву и помоги отцу. Судьба вознаградит тебя. Встань. Кутергин поднял его и с удивлением увидел слезы на глазах Али Ризы. Пока я жив, я сделаю все, что в моих силах. Молодой шейх схватил его руку и прижал к своей груди. Потом снял с себя, висевшую на тонком шнурке маленькую дощечку из темного дерева, с выжженными на ней непонятными значками, похожими на распростерших крылья птиц, и надел ее на шею русского. — Покажи это отцу, он все поймет. Увидев эту вещь, твои помощники станут ее рабами и выполнят любой твой приказ. Капитан потрогал дощечку. Она казалась теплой на ощупь, словно согревалась изнутри неведомым жаром. Дерево красно-коричневого цвета, а оставленные на нем раскаленным железом значки, кажутся покрытыми черным лаком. Ладно, пусть загадочный подарок Али Ризы висит рядом с православным крестиком чудом сохранившимся во всех передрягах. Молодой человек отвел кутергина в другой конец зала, где уже приготовили одежду: широкую белую рубаху, холщовые штаны и сандалии. Капитан скинул плащ и переоделся. Али Риза подал ему мешочек с золотом и тихо позвал Мунна. Колыхнулся занавес, скрывающий потайную дверь. И появился почти голый мускулистый юноша. Его кожа отливала бронзой, а истинно черные длинные волосы были собраны на затылке в пучок. На шее висело ожерелье из ракушек. Шейх показал ему на деревянную дощечку, висевшую на шее кутергина. Ему тут же распластался на полу. Он поймал ногу русского, поставил ее себе на голову и прошептал по-английски Твой раб Сахип. Капитан онемел от изумления! Индус говорил на языке гордых сынов Альбиона. — Ты знаешь язык англизов? – спросил Али Риза. Федор Андреевич кивнул и убрал ногу с головы юноши. Тот отполз в сторону и застыл. — Мунна не владеет другими языками, кроме хинди и английского, — объяснил шейх. — Он будет твоим проводником. Индус неслышно исчез. Али Риза подал русскому чеканную чашу. вроде той, что поднесла в храме жрица, внезапно возникшая в луче света. Капитан понюхал напиток. Кажется, то же самое снотворное зелье. Зачем? В душе вновь шевельнулось подозрение. Не спектакль ли это, затеянный, чтобы притупить его бдительность? Но шейх успокаивающе улыбнулся. — Ты не должен видеть дорогу в город храмов. Пей. — И прощай. — Я видел дорогу через горы. Прежде чем поднести чашу к губам, — возразил капитан, — Там не пройдет никто, пока есть племена Джаджи-Майдан и воинственные Африди. Ради всего святого для тебя пей, время уходит. Федор Андреевич пристально поглядел ему в глаза и большими глотками осушил чашу. Все вокруг качалось и скрипело, по лицу скользили причудливые тени, перемежаясь с яркими пятнами света. гулкий мерный звук. Странные сопение, непонятные гортанные выкрики. Может быть, он на корабле, и это скрипят снасти, когда утлая суденушка раскачивает волны. Кутергин открыл глаза. Над ним простирался зеленый полог тропического леса. Переплетение лиан, яркая зелень лишайников, на высоченных стволах мясистые листья незнакомых растений. Воздух был влажным и душным, как в парной. Сам русский полу лежал в большой корзине без крышки, укрепленный на боку огромного животного, продиравшегося сквозь заросли. Приподнявшись, капитан увидел голую спину Мунны, сидевшего на загривке большого слона. В руках юноша держал железный анказ, похожий на багор, толстый крюк, которым он время от времени ударял слона по голове, понуждая его двигаться быстрее. Услышав, как завозился пассажир, Мунна обернулся и показал в улыбке белые зубы. «Сахиб?» «Долго я спал», — поинтересовался Федор Андреевич, — — Долго, Сахип! — Мунна опять улыбнулся. — Вода и провизии в корзине! — Куда мы едем? — не унимался капитан. — К реке, Сахип, к реке! Если слон устанет, пересядем на другого. — Сколько он проходит за день? — Кутергин слегка похлопал ладонью по морщинистой, пыльной и жесткой коже мастодонта. — До пятидесяти миль, Сахип! — Примерно шестьдесят верст, — прикинул Федор Андреевич. — Сколько же мы уже отмахали таким манером? — — Уже много прошли, Сахиб, словно подслушав его мысли, сказал мудно. — Скоро река, там сядем в лодку. — И куда поплывем? — К морю, Сахиб, к морю. мир идет туда. Есть не хотелось, но капитан заставил себя пожевать лепешки и запил их водой. Трясло и качало в корзине, просто ужасно, хуже, чем на море. Однако зелье великих хранителей еще продолжало действовать и вновь навалилось дрема. Устроившись поудобнее, Федор Андреевич... Смежил веки и провалился в сон. Разбудили его в сумерках. Помогли выбраться из корзины и повели к реке. Там у длинной узкой лодки ждал пожилой чернобородый индус в грязной набедренной повязке. Мунна обменялся с ним. Несколькими словами пассажиров приняли на борт и устроили под навесом из широких листьев. Лодочник оттолкнулся от берега шестом, и судёнышко заскользила по темной воде, разрезая острым носом отражение первых звезд. — А как же слон? — поинтересовался капитан. — Его отведет другой махаут, — улыбнулся Мунна. — Другой погонщик. Не беспокойся, Сахиб. Через два дня они приплыли к большому городу. Лодка причалила на окраине, спрятавшись среди таких же посудин. Мунна попросил Кутергина подождать и убежал, оставив его в обществе неразговорчивого лодочника. Да как им говорить, если они не понимали друг друга и могли объясниться лишь при помощи жестов? К тому же за время скитаний Федор Андреевич успел узнать, что многие привычные европейцам жесты имеют для азиатов совершенно иное значение. Вернулся юноша ближе к полудню. На голове он принес тюк с одеждой для русского, европейского покроя, не слишком дорогой, однако вполне приличной. Нашлись также белье, рубашка, галстук и обувь. Капитан переоделся и с помощью мунны подстриг... перед осколком зеркальца, бороду и волосы. «Мы отвезем тебя в порт, Сахиб!» — виновато сообщил юноша. «Тебе нужно сесть на корабль». «Что произошло?» «Мир-то нет здесь», — вздохнул Мунна. «Он уже в открытом море, пленник с ним». М «Да, капитан был ошарашен. Проделать такой долгий путь и оказаться у разбитого корыта? Куда, черт его раздери, направился проклятый желтый человек?» Что делать разбойнику из знойной пустыни в теплых южных морях? Какая нужда заставила его нестись вместе со слепым шейхом под парусами в неведомую даль? — Куда они плывут? — мрачно спросил он у индуса. «Корабом — К ответил тот, и Федор Андреевич удивленно покачал головой. — Ничего себе! Синдбад-мореход, с легкостью сменяющее седло ахалтекинца на шаткую палубу. Делать нечего, придется и ему отправляться следом. Тебе приготовили бумаги. Мунна почтительно подал русскому несколько листков. Капитан развернул их. Британская колониальная администрация заверяла, что податель всего является представителем французской торговой фирмы Жаном Батистом Рамьером, ведущим дела с английскими купцами в Индии. Еще имелось два письма на неизвестном языке. Юноша объяснил, первое, нужно отдать капитану корабля, а второе, тому, кого он укажет. Имущество русского составляли небольшой двуствольный пистолет, складной нож, увесистый кожаный мешочек с золотом алирезы и смены белья, принесенного индусом. Все быстро уложили в саквояж, и ему навелел лодочнику грести в порт. Где единоверцы великих хранителей добыли бумаги, Федор Андреевич решил не выспрашивать, все равно не скажут, а умный сам догадается. В любом английском доме есть индийские слуги. Весь вопрос в том, кому они служат. Река впадала в море левее бухты, и, миновав устье, лодка пошла вдоль берега направо. Русский с жадным любопытством разглядывал волны Аравийского моря. Разве он думал, что ему придется качаться на его широкой сине-зеленоватой груди? Правда, синий-зеленый цвет преобладал дальше от реки, а ближе к ней вода казалась мутно-серой от нанесенного ила. Вскоре показался порт... Лес высоких мачт, черный гарь из труб паровых машин, крикливые чайки и множество мелкого мусора, плававшего на поверхности. Лодка подошла к двухмачтовому кораблю, уже распускавшему паруса. С борта бросили веревочный трап, Кутергин уцепился за него и взмахом руки послал прощальный привет смуглому Мунне и чернобородому лодочнику. Они поклонились в ответ и быстро отвалили от корабля. Сильные руки матросов подхватили Федора Андреевича и помогли ему перелезть через фальшборд. Веревочный трап тут же убрали, и засвистела дудка боцмана. Полуголые люди шустро полезли по вантам, рулевой завертел штурвал, и корабль начал разворачиваться, поймав парусами попутный ветер. Палуба оказалась безукоризненно чистой, на ней царил идеальный порядок, и это несколько успокоило русского, уже подумавшего грешным делом, что он угодил, к контрабандистам или пиратам. Никакого флага, указывавшего на принадлежность корабля, он не заметил, так же, как не увидел его название. Сновавшие по палубе матросы занимались своим делом и не обращали на пассажира никакого внимания. «Идите сюда!» — окликнули с мостика. Кутергин поднял голову. Его звал смуглый черноволосый человек в красной рубахе и синих шароварах. Говорил он на английском, но с акцентом. Федор Андреевич поднялся на мостик. и подал капитану корабля письмо индусов. Тот развернул его, быстро пробежал глазами по строкам, потом спрятал в карман. — Вы мой единственный пассажир, — сказал он. — Судно грузовое, и у нас нет свободных помещений. Могу предложить разделить со мной каюту, согласны? — Да. — Какой у вас груз? — Табак. Морек заметил, как пассажир сглотнул слюну и весело оскалился курите. — Да, буду крайне признателен. если вы дадите мне горсть своего груза. Идите вниз. Эй, кто там у трапа? Проводите господина в мою каюту. Прибежал босой матрос, взял из рук Кутергина саквояж и повел русского на корму, где располагалась каюта капитана, просторная, с двумя откидными койками и привинченным к полу столом. На нем Федор Андреевич увидел коробку сигар и не смог сдержать радостного возгласа, Казалось, успел отвыкнуть от курения, а нет, не тут-то было. Дрожащими руками он откинул крышку коробки, взял сигару, с зубами отгрыз кончик и схватился со стола спички. Блаженный миг первой затяжки! Легко закружилась голова, но все быстро прошло. Табак оказался отменным. Примерно через полчаса в каюту спустился капитан. Он тоже взял сигару. поджег письмо индусов и прикурил от него, а пепел выбросил в иллюминатор. Кутергина так и подмывала спросить, кто его принимает у себя на борту и сколько продлится плавание, но он благоразумно воздержался от излишних вопросов. Капитан угостил его рыбой и фруктами, а когда закончили трапезу, предложил подняться на мостик. Парусник обладал приличным ходом и легко разрезал волны, чуть кренясь на левый борт под порывами свежего ветра. Моряк вытащил подзорную трубу, раздвинул ее и приник глазом к окуляру медленно осматривая горизонт. Купол небес сиял хрустальной голубизной, ярилось солнце, шипела вода у бортов, гулко хлопали паруса. Смотрите туда! Капитан корабля передал подзорную трубу кутергину. Через сильную оптику Федор Андреевич увидел далеко впереди чужие паруса. Едва различимые среди сверкающих бликов на воде. Это мирт, буднично сообщил моряк. В Александрии неутомимый Мирадор первым делом отправился на почту, где получил дожидавшееся его письмо. Немедленно вскрыв его, путешественник ознакомился с содержанием послания и довольно улыбнулся. Сбросив перо и бумаги, он сел за столик и быстро настрочил несколько страниц. Запечатал их в плотный конверт, убрал его во внутренний карман сюртука и зашагал в порт, где быстро договорился, что его возьмет на борт первый же корабль, отплывающий в Италию.